Казалось, эти воспоминания были мучительны для Эдди. Отец был одним из первых китайцев, кому удалось получить медицинское образование в Америке. Я горжусь им, но не хочу быть врачом, принимать роды и вскрывать нарывы. Однажды вечером я позвал мать в свою комнату и открыл перед ней коробку с деньгами, которую я заработал в том заведении. Она испугалась, что я кого-то ограбил, а вскоре после этого я уехал в Голливуд. Вы не поверите, где я нашел первую работу. Танцевал на открытии китайского театра Граумана, знаменитого театра на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. А потом, перед каждым показом фильма, это может показаться большим достижением, но на самом деле у меня были успехи и посерьезнее. Например, номер в кино. Я спрыгивал с пианино и приземлялся на шпагат. «Тогда все говорили, что это мой коронный номер. Я думал, у меня все на мази». «Это действительно твой фирменный знак», — сказала я. «И у тебя действительно все на мази. Это просто черная полоса». «Я понимаю тебя, Эдди», — перебила меня Грейс. «С каждой возможностью, которая нам подворачивается, у меня возникает ощущение, что выше головы мне не прыгнуть. Даже если мне удастся сняться в кино, то только в роли горничной или роковой красотки». «И даже если меня будет ждать успех, меня всегда будут сравнивать с...» «Я не хочу быть ничьей копией», – пробурчал Эдди. «Я не хочу быть китайским Фредом Астером. Имитаторов и так полно». «Нет, ну скажите, сколько может быть китайских Фредов Астеров? Дело не в имени. Я и китайским Биллом Робинсоном тоже быть не хочу». «Кто не слышал о китайской Бетти Грейбл? Лучших ножках Чайна Тауна?» китайской Софии Такер, китайском гудине или китайском Бинге Кросби, — продолжила Грейс. «Но это условности», — возразила я, стараясь повернуть беседу в рациональное русло. «Так зрителям и агентам проще разделить артистов по узнаваемым признакам». «Ну да, если не хватает денег на Эрола Флина, можно нанять, кого попало, нарядить влосиные шляпу с пером, дать в руки лук и стрелы и ждать, что зритель догадается, о чем идет речь», — язвительно бросил Эдди. Выходит, я его оскорбила. Я хочу, чтобы меня узнавали, как меня, и благодаря тому, что делаю именно я, вздохнул он. Меня брали на роли гаитянина, индийца и японца, но на роль китайца не брали ни разу, потому что считали, что я выгляжу недостаточно по-китайски. Моя фактура не подходила для роли официанта, слуги или убийцы. У меня просто нет шансов на успех. Постепенно его гнев стал разгораться сильнее. В старшем сыне... Чарли Чену так и не удается заполучить красавицу, а тут я в окружении двух дам. Но, нарушая один стереотип, я тут же формирую другой, что все китайцы, гиганты секса и думают лишь о том, как бы изнасиловать всех белых женщин и осквернить кровь белой расы. Мало того, даже если удастся получить роль, то нам никогда не заплатят так, как белым». «Да что там, нам никогда не получить тех денег, которые платят артистам-неграм. В клубе Катон Этель Уотерс и Николас Бразерс получали по тысяче баксов в неделю. Билл Робинсон зарабатывал по 3700, Чарли и другие хозяева клубов никогда не станут платить нам такие деньги, никогда!» По дороге домой Эди купил кварту Джина и не пригласил нас выпить с ним.